давить нельзя сидеть и на пулемётах вы недооцениваете реальную силу идей и общественного мнения как такового немцы вдобавок и не могут пустить вход бронированный кулак они слишком ангажировались перед всем культурным миром который а вы как сюда пожаловали платон опять перебив крименницкого спросил нещеретов фамина Тамара Матвеевна обменялась с мужем возмущённым взглядом. Славную взяточку ворше дали, а? Нет, у меня сюда командировка на 1 месяц, ответил Фамин. Что? Только на 1 месяц? в один голос спросили Семён и Сидрыч, и Тамара Матвеевна. им стало совестно, что они с самого начала не расспросили, как следует своего друга, зачем он приехал. Значит, можно будет послать с ним посылку для Мусеньки, тотчас подумала радостно Тамара Матвеевна. И хотя она очень любила фамильяны, ей захотелось, чтобы он уехал назад в Петербург, возможно, скорее. Фамин объяснил, по какому делу его командировали на месяц в Киев. Он однако смутно чувствовал, что постарается продлить командировку. Уж очень здесь было хорошо после Петербурга. Узнав задачу командировки нищеретов расхохотался. Ох, уморил, не могу, сказал он, наливая себе пиво. Я тоже об этом слышал. Они требуют, чтобы сюда доставили, во-первых, картины всех художников, которые родились на Украине. А во-вторых, все картины на украинские сюжеты. Так, -с. Фомин поднял брови. Это серьёзно? Что ж тогда и Репинских запорожцев прикажете сюда перевести? А как же? Всё целое и всё мерно, весело повторил Нещерёв. Интересно. Кто это они? иронически спросил Кременецкий. Если вы имеете в виду украинцев вообще, то ведь насколько мне известно, вы и сами Хлебороб Аркадий Николаевич временный, как ваше бывшее правительство. Я тимчасовый Хлебороб. Мне на одной Украине тесновато. Откровенные речи приятно и слышать. Так и будем иметь в виду. Так, почтеннейший, и имейте в виду, подтвердил Нещеред. Однако Фомину показалось, что он не слишком доволен произнесёнными с горяча словами. Затем по существу, продолжал Семеносидрович. Повторяю, Я отнюдь не разделяю крайности молодого национального самосознания, вполне здоровый и разумного по содержанию, но чрезмерно обострённого по форме. Добавлю. Обострённого кем? Разумеется, нашим старым строем, который во имя своего малоха давил в корне всё живое и угнетал украинскую национальность на наковальне гнилой государственности. Я не сторонник крайностей. Там, где патриотизм переходит в узкий национализм, мне с ним не по пути, энергично сказал он. Тамара Матвеевна опять с гордостью взглянула на Нещеретова и Фомина. Однако посмотрим на вещи шире, Платон Михайлович, сказал Кременецкий, также демонстративно обращаясь только к Фомину. Посмотрим на вещи шире. Разумеется, Репин гений и как таковой принадлежит всему культурному человечеству. Он соль земли, а солью питаются все народы. Семён Сидрич сделал паузу. Однако, если шедеврам французских художников естественно висеть в Лувре, а шедеврам итальянских в Ватикане, то почему от 30 за молодую Украину и право на то, чтобы дорогая ей картина великого мастера, родившегося на украинской земле, картина, написанная на сюжет из украинской истории, висела в Киеве, а не в Петрограде и не в Москве. Закончил длинную фразу Семён Сидович.